Тридцать семь. Кормить зверя с руки. Добрый и заботливый карась принёс мне в кровать крысу. Настоящего пусюка, весьма профессионально придушенного. Хорошо, хоть я по-прежнему спала в кресле, а под последнее пристанище для крысы кот выбрал кровать, уже расчищенную от остатков блудохина. Я изучила трофей. Животинка, от тех, к которым я привыкла, отличалась только более крупными глазами и кисточкой на хвосте, из-за чего выглядела мило. Но зубище в приоткрытой пасти были вдвое крупнее. Вот так всё в этом мире. С одной стороны привлекательное и красивое, а стоит заглянуть поглубже, как оно оборачивается чудовищами, которые так и норовят тебя сожрать. Я вздохнула и приказала слугам выкинуть добычу. Карасик посмотрел с укором но возражать не стал. Со вчерашнего безумного дня в замке изменилось многое, и одновременно ничего не изменилось. Атмосфера, и так безрадостная, стала похожа на обстановку на фронте во время короткого перемирия. То есть понятно, что вот-вот начнут стрелять, но не ясно, когда и в кого. У меня прибавилось слух, сменилась стража. Теперь вместо шести гвардейцев меня охраняли ребята его светлости Ксандра. Они были откуда-то из Амарты, родины его матери. Все как один темноволосые, смуглокожие, белозубые и самого бандитского вида. Говор у них был резкий, прищёлкивающий, а взгляд цепкий и внимательный. Когда мы вышли из усыпальницы, сидеритель, увидев их у кареты, З досадой языком прицокнул и посоветовал мне оставить служанку спать в гардеробной и каждый день пересчитывать кольца. Александр на это только хохотнул и сказал, что драгоценности королевы с его парнями в полной безопасности. Фабо губы презриливо поджал, благословил меня и удалился, а главарезы заухмылялись, словно их похвалили. Обратно я летела одна. Охрана расположилась на козлах и крыша кареты Герцк своим привычкам не изменил и отправился в замок верхом. Правда, теперь его сопровождали ещё пятеро рубак на тёмно-серых гроканах по мельче. На деле, к главарям в красно-синих одеждах, которые теперь тихо переговаривались на гортанном, незнакомом языке в первой комнате моих покоев, я испытывала куда больше доверия. Александр наверняка им щедро платил и защищать меня, как следует, точно в их интересах. За дело они взялись весьма основательно. Обшарили комнаты, заглянув под каждый половик. Нашли за портьерой спрятанные еду и воду, с уважением и удивлением на меня поглядели и жестами показали, что больше так делать не надо. Теперь вся еда на моём столе будет сначала пробоваться ими. Я не стала рассказывать, что яды бывают от ложенного действия. Парней не хотелось огорчать, а себя настраивать на паранойю. Хотя, может, в этом мире с ядами туго, зато хорошо с магией. Но почему-то внутри жила уверенность, что и с первыми, и со вторыми тут проблем нет. Новые охранники, которые называли себя guards'ами, перетрясли все тряпки, платья, книги из навески, нашли подозрительный камень и вроде какой-то мешочек. Мне рассмотреть не дали, взяли каминными щипцами и сразу унесли к его светлости. Потом растопили камины в комнатах, заставили служанок чуть ли не бегом наносить горячей воды для ванны, а пока я мылась и отогревала, отмывала свои несчастные ноги, притащили еды с кухни, выставили за порог слуг и сами накрыли на стол. От такой заботы, простой, но действенной, сразу стало проще дышать и жить. Единственное, для чего понадобилось звать служанку, это чтобы помочь мне стащить с себя платье. Впрочем, дверь в гардеробную не закрыли, и один из guards дежурил в проёме, встав спиной. Главный охранный, гибкий как кнут высокий мужик с тремя ярко-белыми прядями на голове и со шрамом, рассекающим нижнюю губу надвое, одобрительно кивнул, поняв, что до этого я спала на кресле. Вот шут его знает, как он это определил. Может, угадал. Спать тут сегодня Он передвинул кресло подальше от окон и камина, подтащил к нему низкую скамеечку для ног, указал пальцем, подумал и добавил, чтобы я поняла окончательно. Королева спать тут. Королева благодарно кивнула, соглашаясь одновременно и с ночью в кресле, и с новым статусом, который звучал из уст этого тёртого рубаки куда нежней, чем ваше величество от фабо или термеля. После скандала на похоронах отношение к королеве изменилось. Сразу и бесповоротно. Словно волшебной палочкой махнули вжух, искорки и вуаля. И если раньше меня ненавидели вслух и могли даже в наглую что-то прошипеть за спиной, то теперь я создавала вокруг себя зону молчания, душную и напряжённую. Стоило мне приблизиться, как любые разговоры стихали, а лица каменели. Реверансы становились ниже и подобо страстнее, но никакого почтения за ними не чувствовалось. В половине придворных я спутала все карты своим отказом уйти в храм. Другую половину заставила менять планы на ходу. Как минимум восемь придворных дам возненавидели меня за то, что я выбрала Ксандра. Среди них была давешняя, танцевавшая на бочках баронесса. Еще несколько сомнительной свежести женщин, И пара со всем юных девушек, которые соперничали между собой за место по правую руку от великого герцога. Ну и тут я всех обокрала. Поднимаясь вверх по бесконечной лестнице у спальницы, я почти купалась в волнах излучаемой толпой ненависти и почти чувствовала, как мне в спину желают оступиться и сломать шею на ступенях. Теперь все ждали, как отреагируют великие герцоги Тармель и Гектор позволят ли они к Сандру занять ригенское кресло или рискнут воспротивиться. Потому что закон старых королей, он, конечно, закон, но силы оружия никто не отменял, а нож всегда побеждает слова. И то, что я задумала и совершила, теперь выглядит куда рискованнее, чем казалось сначала, на адреналине и шоке от перехода в чужой мир. Именно об этом я думала, когда игрока нанесли карету обратно к замку, Что если место старшей сестры в храме не такой плохой вариант? Но менять что-то было уже поздно. Слово сказано, и теперь всё зависело не от меня, а от того, кого я выбрала. Когда мы опустились во двор, вокруг уже было совсем темно, и на стенах замка горели рыжие факелы. Дверь кареты мне открыл Александр, обогнавший медлительный экипаж на своём более мощном грифоне. Он будол мне руку, помог спуститься по ступеням, что было очень, кстати. Колдовство из "Илиады" предательски рассеялось, и ноги без туфельик снова замёрзли. "Ваше величество", нелюбезно буркнул он, сунув мне в руки шёлковый чёрный мешок, с которого на мостовую капало чем-то тёмным. "Ваши игроканы должны знать, кто их хозяйка, а владеет их душами только тот, кто кормит". "Но я никогда ещё всё просто". Зажмите лоскут мяса в кулак. Вот так. Ксандр, не обращая внимания на мою растерянность, достал из мешка длинную полоску мяса и вложил мне в ладонь. Сожмите и поднимите вверх. Пусть гракан выдернет её из кулака. Никогда не предлагайте ему мясо на открытой ладони. Останетесь без руки. Клюва у них острее рапиры, а сила удара-то ранная. Смелее. После того, что вы сегодня сделали... Кормить гроканов детская забава, с усмешкой добавил он. Пришлось побороть свой страх перед этими огромными тварями, которые вблизи казались ещё злее и агрессивнее. Для начала я выбрала грифона поспокойнее, левого, у которого на шее среди белых перьев попадались серые, а на кошачьей шкуре, через песочный цвет, проступали муаровые разводы. Подошла ближе, внутренне сжавшись от страха, положила руку грифону на холку, копируя то, как это делал Александр, и запустила пальцы под шёлковые перья. Под ними начинался мягчайший пух. Осторожно почёсывая и перебирая жёсткие основания, я сдвинула руку чуть выше, примерно туда, где у этой птички были предположительные уши, и почесала её, словно она была обычным котиком, а не монстром в полтора коня размером. Гракану ласка понравилось. Он зажмурил жёлтые глазище и наклонил голову так, чтобы мне было удобнее его чесать. Я подняла кулак с зажатым в нём мясом как можно выше, насколько это позволял небольшой рост. Ох, как я скучала по своему выше среднего. Перестала перебирать перья и даже почти не зажмурилась от ужаса. Наверняка же этих граканов приручают с самого детства. Если бы они атаковали своих сидяков, то сомнительно, чтобы на них продолжали кататься. Мой гракан раскрыл глаза, увидел мясо, моргнул удивлённо, медленно потянулся клювом и так же осторожно ухватил за свисающий конец и дёрнул на себя. Я сразу же выпустила остаток, чтобы гриффон не подумал, что у него отнимают добычу, и сделала шаг назад. Гракан, запрокинув голову, ловко забросил мясо в клюв сглотнул и выжидательно уставился на меня. Его напарник, видя, что тут уже хвалят за работу, тоже потянулся ко мне путое поводье. Со вторым куском удача мне изменила. Я замешкалась и не успела вовремя разжать кулак. Грифон задел руку только кончиком клюва, но этого хватило, чтобы сделать глубокий порез на ребре ладони. Не надо торопиться. Александр сразу возник за плечом приложила к ранне платок и ловко затянула концы. Но и пропускать момент нельзя. Граканы не злобны, но у них есть свои правила. Вовремя корми, вовремя ласкай и вовремя отпускай. Нарушишь хоть одну из них, и будет больно. Не расслышать в словах Герцега намёк на совсем другие отношения могла только полная дура. Но и оставаться молчаливой тенью я тоже не хотела. Зато, если соблюдать все три правила, на любом, даже самом норовистом гракане можно кататься в своё удовольствие?» Невинно спросила и, стараясь не обращать внимания на боль, взяла из мешка следующую полоску. Герцог хмыкнул удивлённо и промолчал, придерживая граканов за упряжь, пока я скармливала им остатки мяса. Потом развязал платок, полил на порез вина из плоской фляги, которую носил за пазухой, Затянул повязку обратно, перепроучил меня своим гуардом и ушёл, уводя на поводу своего огромного грифона. А я направилась в своей комнате, где меня порадовали ванной, ужином и перестановкой мебели. От мысли, что хорошо бы прокрастцек к Александру в спальню после всех безумных событий этого дня, по телу прошла волна тепла, а в груди опять махнула крыльями глупая колибри. Но, наконец, отогревшиеся ноги решили всё за меня, отказались вылезать из-под тёплого одеяла. Я крепко приспала в своём неудобном кресле под надёжным присмотром головорезов до следующего полудня и получила наградную крысу от карасика. Жизнь налаживалась, но только до того момента, когда ко мне пришёл великий герцог Тармель вместе с магичкой из Тельяди.